Текст 8. И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, мы подошли к пространстве Вечности к Храму Небесному, с другой стороны. И это область познания четвертая. В этом месте мы войдем в Храм, но прежде я расскажу и покажу тебе знак Сына Моего, данный тебе». И знак книги, знак бесконечности, где знак, выстроенный вверху, означает свет и путь человека в взаимодействии со знаком горизонта событий. Сам же знак бесконечности состоит из пространства, где мы сейчас находимся. Познавая знак, ты познаешь сферу сфер клетку-ядро. Рассматривая знак бесконечности, видишь пласт поверхности, пласт знаний, пласт технологии и мира, соединяя образ и физическую ткань. Выстраиваешь будущее физического тела. Как и каждый человек, когда я говорю, открывается путь задачи самого человека. Личный путь спасения всех через познание прямых знаний и направленных действий. Знак открывающий путь и к технологиям спасения открыт, открыт и поздно тем человеком, кто знает свет и тьму, кто знает добро и добро, кто знает мир и мир, кто знает себя, себе. Отец остановился и сказал, душа каждого человека чиста и необъятна, как небо. Идущий в храм есть небо земное, идущий по земле имеет небо в душе, как храм. И шли мы с отцом, и видел я храм, и говорил отец, Войдешь в врата, где я отец, а ты мне сын, где Бог я, а ты, как и каждый, человек. Войдешь в храм, и буду я человек тебе, человеку. Я Создатель всего, что есть на земле и небе. Вошли мы в Храм Небесный, и был наш путь. Прям, и не было ступеней, и говорил Отец, слушай слова мои и понимай. Пойми путь наш и суть того, что человеком движет дух. Отец ведет человека по мысли его. Пойми путь наш и замысел его. В раздумье он, где знания получить, и как сказать слова, идущие к тебе. Пойми путь наш, пойми себя и то, где человек спасен. Отец, где ты спасешь? Я там спасен. Отец, все там спасены. И говорил, отец, пойдем, сын мой, в центр храма. И шли мы, видел я то полусферу, то сферу объединения их и рост. Я видел свет и видел световой поток. Я также видел книгу в центре храма. И открывал ее, и было слово. За ним другое. И я читал. Технология познания пространства заключена в познании себя. Себя пространстве, себя в себе. И выстраивание пути там, где каждый соприкасается с каждым как по пути, так и по духу своему. Я посмотрел на Отца и видел я Бога. Видел я человека, видел Творца и Создателя. Я смотрел на душу Отца и видел каждого человека очень ясно и четко. Я также видел весь мир, мир Отца, мир людей. Видел, как лучи света идут к каждому в душу. И каждый по-своему воспринимает свет Отца, обретает тепло, любовь, мир, знание или все сразу, видя и познавая шаги Бога и человека. Шаги человека в направлении Бога. Путь в душе, познавая Бога в себе, познавая Бога в каждом человеке. И говорил отец, «Сын мой, в твоей душе я вижу себя, я Бог. В моей душе ты видишь себя, ты человек. Каким путем мы идем, и с тобой, и с каждым человеком? Кто видит и знает, когда мы встретимся, а мы встретились. Я вижу, что то человек, идущий к Богу, и я вижу в твоей душе Бога. Пойми слова мои, сказанные мной. Я иду к тебе как Бог, а в душе как человек. Кого увидишь ты?» Меня, Бога, меня, человека, увижу я, Отец, в тебе Творца, сын мой. Ты многому научился в Храме Небесном. Очень многому научил тебе я в словах моих, в пути моем. Ты, как и каждый человек, пойми, и мы пойдем дальше. Я скажу тебе еще раз. Ты видишь меня? Да, Отец. Понимаешь и знаешь меня? Да, Отец. Как знаешь, что я Господь твой, Господь Бог каждого человека? Я вижу тебя и знаю. Я Бог, в душе которого человек. Ты человек, душе которого Господь Бог. Я дам тебе время на сознание, и мы продолжим. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И был я в храме Небесном, и видел Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он. «Сын мой, душа моя, как и мир, как и вечность, выстроена духом, где я воспринимаю создаю все в направлении созидания мира, его выстраивания и расширения. Душа человека, проходя по структурам познания вечности, воспринимает мир, строя его, создавая и познавая элементы создания. Ты видишь души моей каждого человека, ты видишь себя, твой взор охватывает мир, который я создал, мир душой моей». И я, как и ты, хожу в душе, в мире. Я могу встретиться с тобой и дать тебе духовное знание в духе, где дух воспринимает дух, где душа – это мир и человек. И видел я всех людей, которые на уровне духовной структуры ходили, делали определенную работу и разговаривали. И говорил я с отцом, «Отец, я хочу встретиться с тобой среди людей. Я хочу сказать тебе слова благодарности и спросить о знаниях твоих». И говорил отец, «Я иду навстречу тебе, как человек. Ты же идешь навстречу мне, как человек, имеющий, знающий, встречающий меня и видящий в душе свой образ мой. И видел я, и подошел к человеку, который Бог. Видел я в каждой клетке его яркий свет. И знал я его, и говорил он, «Спрашивай, сыной, скажи, отец, как выстроен мир тобой, и как познать знания твои? Ты видишь меня очень близко. Что изменилось тебе? Свет в душе». «Знания стали высвечиваться, и я понял, какой путь нужно выстраивать дальше. Я показывал, рассказывал и расскажу далее о Храме Небесном, а также о звездном небе, о земле, о мире, где все имеет свое начало. Посмотри еще раз, ведь мир растет и создается из души каждого человека. Насколько развита восприимчивая душа каждого человека? Насколько он видит далеко или близко? Мир и его познаёт душа как духовная основа, только начинает познаваться, и в ней кроется познание всего мира через знание и понимание. Ты видел много людей. Мир огромен. Ты видел за структуру мира структуру света. Я показал тебе свет для того, чтобы ты мог знать, знал, спасал, как и каждый человек, и был спасен. Чтобы пройти в структуру света и созидания и увидеть мир шире, воспринимая правильно, создавая в мире мир. Воспринимая и меня напрямую, ты выстроил структуру света и достиг точного результата и познал технологию, где ты видишь меня идущим и дающим знания человеку, имеющий образ Бога в душе, познает глазами Бога, напрямую душой. Таков твой путь познания, и приняв решение, ты познал, идя по пути в мире, ты познаешь по образу моего и по моим, где ты помощник мне во всем, где я тебе помощь всегда. Проходя в начало света, ты увидишь, как и каждый человек, мир. И шел Отец, и шел я за Ним, и благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.